Четырехлетней годовщине Октябрьской революции. Том сорок четвертый. Страницы со сто сорок четвертой по сто пятьдесят вторую. Наступает четырехлетняя годовщина двадцать пятого октября, седьмого ноября. Чем дальше отходит от нас этот великий день, Чем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом. В самых кратких и, конечно, далеко не полных и не точных обрисах это значение и этот опыт можно бы изложить следующим образом. Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была задача буржуазно-демократическая: свергнуть остатки средневековья, снести их до конца, очистить Россию от этого варварства, от этого позора, от этого величайшего тормоза всякой культуры и всякого прогресса в нашей стране. И мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее. шире и глубже с точки зрения воздействия на массы народа, на толщу его, чем великая французская революция свыше 125 лет тому назад. И анархисты, и мелкобуржуазные демократы, то есть меньшевики эсэра как русские представители этого международного социального типа Говорили и говорят невероятно много путаницы по вопросу об отношении буржуазно-демократической революции к социалистической, то есть пролетарской. Верность нашего понимания марксизма в этом пункте, нашего учета опыта прежних революций подтвердилась за четыре года полностью. Страница 145-я. Мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца, как никто. Мы вполне сознательно, твёрдо и неуклонно продвигаемся вперёд к революции социалистической, зная, что она не отделена китайской стеной от революции буржуазно-демократической, зная, что только борьба решит, насколько нам удастся в последнем счёте продвинуться вперёд, какую часть необятно высокой задачи мы выполним. какую часть наших побед закрепим за собой. Поживем – увидим. Но и сейчас уже мы видим, что сделано гигантски много для разоренной, измученной, отсталой страны в деле социалистического преобразования общества. Кончим, однако, о буржуазно-демократическом содержании нашей революции. Марксистам должно быть понятно, что это значит – Для пояснения возьмём наглядные примеры. Буржуазно-демократическое содержание революции это значит очистка социальных отношений, порядков, учреждений страны от средневековья, от крепостничества, от феодализма. Каковы были главнейшие проявления пережитки, остатки крепостничества в России к 1917 году? Монархия, сословность, землевладение и землепользование, положение женщины, религия, угнетение национальностей. Возьмите любую из этих авгиевых конюшен, оставленных, к слову сказать, в изрядной мере всеми передовыми государствами в недочищенном виде при совершении ими их буржуазно-демократических революций 125-250 и больше. 1649 год в Англии лет тому назад возьмите любую из этих авгиевских конюшен вы увидите что мы их вычистили начистом том 44 страница 145 за какие-нибудь 10 недель начиная от 25 октября 7 ноября 1917 года до разгона учредилки 5 января 1918 года мы сделали в этой области в 1000 раз больше, чем за 8 месяцев в своей власти, сделали буржуазные демократы и либералы, кадеты и мелкобуржуазные демократы, меньшевики эсэ. Эти трусы, болтуны, самовлюблённые нарциссы и гамлетики Махали картонным мечом, и даже монархии не уничтожили. Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как никто, как никогда. Страница 146. Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче в вековом здании сословности. Самые передовые страны, вроде Англии, Франции и Германии, до сих пор не отделались от следов сословностей. Наиболее глубокие корни сословности именно остатки феодализма и крепостничества в землевладении вырваны нами до конца. Можно спорить достаточно за границей литераторов, кадетов, меньшевиков и эсеров, чтобы заниматься этими спорами. о том, что выйдет в конце концов из земельных преобразований Великой Октябрьской революции. Мы не охотники сейчас терять время на эти споры, ибо мы борьбой решаем этот спор и всю массу зависящих от него споров. Но нельзя спорить против факта, что мелкобуржуазные демократы восемь месяцев соглашались с помещиками, хранящими традиции крепостничества, а мы в несколько недель и этих помещиков и все их традиции смели с лица земли русской до конца. Возьмите религию, или бесправие женщины, или угнетение и неравноправие нерусских национальностей. Это всё вопросы буржуазно-демократической революции. Пошляки мелкобуржуазной демократии 8 месяцев об этом болтали. Нет ни одной из самых передовых стран мира, где бы эти вопросы были решены в буржуазно-демократическом направлении до конца. У нас они решены законодательством Октябрьской революции до конца. Мы с религией боролись и боремся по-настоящему. Мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики или автономные области. У нас нет в России такой низости, гнусности и подлости, как бесправие или неполноправие женщины, этого возмутительного пережитка крепостничества и средневековья, подновляемого корыстной буржуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией во всех без единого изъятия странах земного шара. Это все содержание буржуазно-демократической революции. Страница 147-я. Полтораста и двести пятьдесят лет тому назад обещали народам передовые вожди этой революции, этих революций, если говорить о каждом национальном виде одного общего типа, освободить человечество от средневековых привилегий, от неравенства женщины, от государственных преимуществ той или иной религии или идеи религии, религиозности вообще. От неравноправия национальностей. Обещали и не выполнили, не могли выполнить, ибо помешало уважение к священной частной собственности. В нашей пролетарской революции этого проклятого уважения к этому трижды проклятому средневековью и к этой священной частной собственности не было. Но чтобы закрепить за народом России завоевания буржуазно-демократической революции, мы должны были продвинуться дальше. И мы продвинулись дальше. Мы решали вопросы буржуазно-демократической революции по ходу, мимоходом, как побочный продукт нашей главной и настоящей пролетарской революционной социалистической работы. Реформы, говорили мы, всегда есть побочный продукт революционной классовой борьбы. Буржуазно-демократические преобразования, говорили мы и доказали делами мы, есть побочный продукт пролетарской, то есть социалистической революции. Кстати сказать, все Каутские, Гильфердинги, мартовые черновы, Хилквиты, Лонге, Макдональды, Тураци И прочие герои двух с половиной марксизма не сумели понять такого соотношения между буржуазно-демократической и пролетарской социалистической революциями. Первая перерастает во вторую, вторая мимоходом решает вопросы первой, вторая закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удаётся второй перерасти первую. Хилквид Морис 1869-1933 годы. Американский социалист, по профессии адвокат. Первоначально примыкал к марксизму, затем скатился к оппортунизму в 1888 году. Хилквид ступил в социалистическую рабочую партию. После раскола этой партии выступил как один из основателей реформистской социалистической партии в США в 1901 год. С 1904 года входил в состав Международного социалистического бюро, участвовал в работе конгрессов Второго Интернационала. Советский строй Есть именно одно из наглядных подтверждений или проявлений этого перерастания одной революции в другую. Советский строй есть максимум демократизма для рабочих и крестьян. И в то же время он означает разрыв с буржуазным демократизмом и возникновение нового всемирно-исторического типа демократии, именно пролетарского демократизма или диктатуры пролетариата. Пусть псы и свиньи, умирающие буржуазии, плетущиеся за нею мелкобуржуазной демократии, осыпают нас кучами проклятий и ругательств, насмешек за неудачи и ошибки в постройке нами нашего советского строя. Страница 148. Мы ни на минуту не забываем того, что неудач и ошибок у нас действительно было много и делается много. Ещё бы обойтись без неудачи и ошибок в таком новом, для всей мировой истории новом деле, как создание невиданного ещё типа государственного устройства. Мы будем неуклонно бороться за исправление наших неудач и ошибок, за улучшение нашего весьма и весьма далёкого от совершенства применения к жизни советских принципов. Но мы вправе гордиться, и мы гордимся тем, что на нашу долю Выпало счастье начать постройку советского государства, начать этим новую эпоху в всемирной истории, эпоху господства нового класса, угнетённого во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от империалистических войн. Вопрос об империалистических войнах А той главенствующей ныне во всём мире международной политики финансового капитала, которая неизбежно порождает новые империалистические войны, неизбежно порождает неслыханные усиления национального гнёта, грабежа разбоя, удушения слабых, отсталых мелких народностей кучкой передовых держав. Этот вопрос 1914 года стал краеугольным вопросом всей политики всех стран земного шара. Это вопрос жизни и смерти десятков миллионов людей. Это вопрос о том, будет ли в следующий на наших глазах подготавливаемой буржуазии, на наших глазах вырастающей из капитализма империалистской волне перебито 20 миллионов человек вместо 10 миллионов убитых в войне 1914-1918 годов. с дополняющими её мелкими войнами неконченными и по сейчас. Будет ли в этой неизбежно, если сохранится капитализм, грядущей войне искалечено 60 млн вместо искалеченных в 1914-1918 годах 30 млн. И в этом вопросе наша октябрьская революция открыла новую эпоху в всемирной истории. Страница 149-я. Слуги буржуазии ее подпевали в лице эсеров и меньшевиков, в лице всей мелкобуржуазной, якобы социалистической демократии всего мира, издевались над лозунгом превращения империалистской войны в войну гражданскую. А этот лозунг оказался единственной правдой. Неприятный, грубый, обнажённый, жёсткий, всё это так, но правдой среди детей самых утончённых, шевинистских и пацифистских обманов рушатся эти обманы. Разоблачён мир Брестский. Каждый день разоблачает всё более беспощадно значение и последствия ещё худшего, чем Брестский, мира Версальского. И всё яснее, всё чётче, всё неотвратиме. стоит перед миллионами и миллионами думающих о причинах вчерашней войны и о надвигающейся завтрашней войне людей грозная правда нельзя вырваться из империалистской войны и из порождающего её неизбежно империалистского мира если бы у нас было старое правописание я бы написал здесь два слова мира в обоих их значениях нельзя вырваться из этого ада Иначе, как большевистской борьбой и большевистской революцией. Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазии и пацифисты, генералы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и все рыцари второго и двух с половинного интернационалов. Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга превратим эту войну между рабовладельцами из за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций первый раз за сотни и тысячи лет этот лозунг превратился из смутного и бессильного ожидания в ясную, четкую политическую программу, в действенную борьбу миллионов угнетенных под руководством пролетариата, превратился в первую победу пролетариата, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза рабочих всех стран над союзом буржуазии разных наций, той буржуазии, которая и мирится, и воюет насчет рабов капитала, насчет наемных рабочих, насчет крестьян, насчет трудящихся. Страница 150-я. Эта первая победа еще не окончательная победа. И она далась нашей Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с неслыханными мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей стороны. Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому народу победить империалистские войны самых могущественных и самых передовых стран земного шара. Мы не боимся признать свои ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. Но факт остаётся фактом. Первый раз за сотни и за тысячи лет обещание ответить на войну между рабовладельцами, революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев. выполнено до конца и выполняется вопреки всем трудностям мы это дело начали когда именно в какой срок пролетарии какой нации это дело доведут до конца вопрос несущественный существенно то что лёд сломан что путь открыт дорога показана продолжайте своё лицемерие господа капиталисты всех стран защищающие отечество японское от американского американское от японского французское от английского и так далее продолжайте отписываться от вопроса о средствах борьбы против империалистических войн новыми базельскими манифестами по образцу базельского манифеста 1912 года господа рыцари второго и двух с половиной интернационалов со всеми пацифистскими мещанами и филистерами всего мира. Из империалистской войны, из империалистского мира вырвала первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция. Следующие вырвутся из таких войн и из такого мира всё человечество. Последнее И самое важное, и самое трудное, и самое недоделанное наше дело хозяйственное строительство, подведение экономического фундамента для нового социалистического здания на место разрушенного феодального и полуразрушенного капиталистического. В этом самом важном и самом трудном деле у нас было всего больше неудач, всего больше ошибок. Ещё бы без неудач и без ошибок начать такое всемирно новое дело. Но мы его начали. Мы его ведём. Мы исправляем как раз теперь нашей новой экономической политикой целый ряд наших ошибок. Мы учимся, как строить дальше социалистическое здание в мелкокрестьянской стране без этих ошибок. Страница 151. Трудности не объясняты. Мы привыкли бороться с необъятными трудностями. За что-нибудь прозвали нас враги наши твердокаменными и представителями костлоломной политики. Но мы научились также, по крайней мере, до известной степени, научились другому необходимому в революции искусству гибкости, умению быстро и резко менять свою тактику, учитывая изменившиеся объективные условия, выбирая другой путь к нашей цели. Если прежний путь оказался на данный период времени не целесообразным, невозможно. Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудивший народный энтузиазм, сначала общеполитический, потом военный, мы рассчитывали осуществить непосредственно на этом энтузиазме столь же великие, как и общеполитические, как и военные, экономические задачи. Мы рассчитывали Или, может быть, вернее будет сказать, мы предполагали, без достаточного расчёта, непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку. Потребовался ряд переходных ступеней: государственный капитализм и социализм Чтобы подготовить работы долгого ряда лет подготовить переход к коммунизму не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рождённого великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчёте, потрудитесь построить сначала прочные мостки ведущие в мелкокрестьянской стране через государственный капитализм к социализму, иначе вы не подойдёте к коммунизму, иначе вы не поведёте десятки и десятки миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь, так сказал нам объективный ход развития революции. И мы, научившиеся немного за 3 и 4 года резким поворотом, когда требуется резкий поворот, стали усердно, внимательно усидчива, хотя всё ещё недостаточно усердно, недостаточно внимательно, недостаточно усидчива учиться новому повороту новой экономической политики. Страница 152. Пролетарское государство должно стать осторожным, рачительным, умелым хозяином и справным оптовым купцом иначе оно мелкокрестьянскую страну не может экономически поставить на ноги и новоперехода к коммунизму сейчас в данных условиях рядом с капиталистическим, пока ещё капиталистическим западом нет оптовый купец это как будто бы экономический тип, как небо от земли далёкий от коммунизма, но это одно из таких именно противоречий которая в живой жизни ведёт от мелкого крестьянского хозяйства через государственный капитализм к социализму. Личная заинтересованность поднимает производство. Нам нужно увеличение производства прежде всего и во что бы то ни стало. Оптовая торговля объединяет миллионы мелких крестьян экономически заинтересовывая их, связывая их, подводя их к дальнейшей ступени, к разным формам связи и объединения. самом производстве. Мы начали уже необходимую перестройку нашей экономической политики. Мы имеем уже в этой области некоторые, правда, небольшие, частичные, но все же несомненные успехи. Мы уже кончаем в этой области новой науки приготовительный класс. Твердо и настойчиво учась, проверяя практическим опытом каждый свой шаг. Не боясь переделывать начатое неоднократно, исправлять свои ошибки, внимательно вникая в их значение, мы перейдём и в следующий класс. Мы пройдём весь курс, хотя обстоятельства мировой экономики и мировой политики сделали его гораздо более долгим и более трудным, чем нам того хотелось. Во что бы то ни стало, как бы тяжёлыми ни были мучения переходного времени, бедствия, голод, разруха, Мы духом не упадём и своё дело доведём до победного конца. 14.10.1921 года. Правда номер 234. 18 октября 1921 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по рукописи.